Глава 14. Персы бежали. Мой брат Алексей велел в группе не преследовать их, а лишь обозначить преследование. Решение абсолютно правильное. Наши бойцы хоть и сильнее, их намного меньше. Все они подустали во время минувших битв. Если побегут за персами, а подумают, что без боя не сбежать, и решат вновь сражаться. Нет, мы не проиграем но могут быть бессмысленные жертвы я тоже присоединился к выполнению задачи обозначить преследование швырял с небес огненные шары я даже файв навно выпустил чтобы размялась ведь главную свою задачу на эту вылазку я выполнил свои огненные возможности проверил в общем победа но у меня даже нет времени ею насладиться Нужно срочно решать вопрос с походом Михаила на Москву. Я уже спускался с небес на землю, когда увидел, как к Батуми подходит барон Воробьев и передает нашему лысому командиру новую гарнитуру. Да-да, у Батуми во время боёв не только куртки рвутся. Все об этом знают и готовы к этому. Сам же Батуми после боя старается как можно быстрее прийти в себя, успокоиться и вернуться к командованию. Хм, а чего это он так нахмурился? Случилось чего? Ух ты, Батуми жажды крови полыхнул. Я ускорился и с размаху приземлился перед лысым военачальником и Воробьевым. Оба склонили передо мной головы. Поклонились и другие вояки, стоявшие поблизости. "Ну, быстро спросил я, чего у нас плохого?" Батуми скрипнул зубами, рыкнул: А затем криво улыбнулся и покачал головой. Ничуть от от вас не утаить, ваше высочество! Замечено крупное скопление наемников, разношерстная группа, но по данным разведки ее ядром стали. Он снова поморщился и гневно сплюнул на песок, а затем выдавил из себя: "Степные медведи". На сей раз нахмурился я, но из-за моего шлема ребята этого не видели. Степные медведи. У меня в гвардии много бывших наемников из этой группировки, тех, кто ушел в отставку вслед за Батуми после того, как основатель Медведей умер, а дело унаследовал его сын, человек без принципов и чести. Барон Климов, что ли, взял контракт против своей империи, удивленно проговорил Петр Воробьев. Не факт, процедил Батуми. Возможно, по контракту они должны просто занять свободные земли. Тут ведь много юридических нюансов. Например, если они нападут на базу Клинка скорби, это ведь не будет считаться действиями против империи. Он вопросительно уставился на меня. Будет, ответил я холодно. Мы не дадим закрыть глаза на подобное. Клинок скорби сейчас на контракте со мной, и все об этом знают. Прекрасно, ваше высочество, Бату хищно улыбнулся. Ведь как раз недалеко от базы Клинка наемников врага и обнаружили. Я сомневаюсь, что персы просто отправили объединение наемников в то направление. Мне кажется, они готовы открыть второй фронт. Выманили наши основные войска сюда, и теперь ударят с юга. если бы у них была еще одна армия, мы бы заметили, возразил Воробьев. Заметили бы, но только когда армия из недр Персии бы подошла ближе к границам, а пока к границам подошли только наемники. Их проще скрыть. Ваше высочество, Батуми решительно уставился в мой шлем. Мы должны возвращаться, иначе все наши усилия здесь будут напрасны. Со стороны могло показаться, что Батуми имеет в виду глобальные успехи российской армии в этой войне. Что если враг захватит ту часть спорных земель, что рядом с базой ЧВК, то откроет себе выход к границам империи сможет развить успех. Да, это верно. Но был и еще кое-что. На базу ЧВК мы через портал переносили наших раненых товарищей. Увы, я не могу постоянно всех лечить, но попросить Юру открывать порталы, когда мы с ним находимся рядом с одним из оттисков вполне Так что сейчас на базе ЧВК отдыхают и восстанавливаются наши товарищи. Более того, мы не одну битву прошли бок о бок с бойцами Клинка скорби. Они сами стали для нас верными и надежными товарищами. Я успел кивнуть, прежде чем понял, что в моё поле вошел один знакомый энергетический сгусток, и теперь целенаправленно идет ко мне. Максим окликнул меня этот сгусток. Я медленно развернулся и увидел Алексея. "Ты в порядке?" спросил он, остановившись в метре от меня. "В полном. Спасибо, что заняли персов здесь. Это тебе спасибо, что справился с большой проблемой на юго-западе. Половина сегодняшнего успеха принадлежит тебе лично, мой брат. Я рад, что ты прибыл." Удивительно, но в его голосе не слышалось лживых ноток. Более того, я не ощущал никаких дурных эмоций Алексея. Он был уставший и благодарен. Может ли быть так, что мой третий братец все таки нормальный человек? Да, со своими тараканами, да, в прошлом мудак, но все же сейчас он явно вырос. Поражения сделали его сильнее и адекватнее. Он протянул мне руку, я охотно пожал его ладонь. Ваше высочество, прошу прощения, что прерываю, срочные новости. Подлетел к нам один из адъютантов Алексея. Что еще?» — резко спросил мой брат. Черноволосый мужчина в куртке песчаного цвета покосился на меня. Алексей закатил глаза, затем рявкнул: "Говори уже, или все не так срочно". Прошу прощения, ваше высочество, отчеканил от Дело в том, что войска царевича Дмитрия после нескольких бои столкновений капитулировали перед войсками царевича Михаила. "Ожидаемо", нахмурился Алексей. И и войска царевича Дмитрия в полном составе склонили головы перед царевичем Михаилом и объявили, что в обмен на помилование готовы ему присягнуть. А царевич Дмитрий сказал, что если он сам не может занять пустующий трон, то передает право наследования царевичу Михаилу. А царевич Михаил объявил, что принимает его право, что у него больше всех прав на престол, и он прямо сейчас направится в Москву. Ваше высочество, царевич Михаил объединил свою армию с армией повстанцев. Он идет занимать трон. Путь к столице для него открыт, ведь по дороге в Минск он призвал под свои знамена все лежащие на пути гарнизоны. Что? Алексей полыхнул жаждой крови, а его адъютант попятился. Ты хочешь сказать, имперские войска поддержали его? Насколько нам известно, да, судорожно зачистил мужчина. Возможно, были несогласные, но сейчас их нет, ваше высочество. То есть их либо уничтожили, либо они дезертировали? хмуро спросил Алексей. если гарнизоны на его стороне, значит, они предали нас, он тихо зарычал. Ну да, гнев этот совершенно понятен. Во главе всех имперских войск стоит министр вооруженных сил империи князь Ростов, вассал Алексея. Полагаю, когда гарнизоны идут против воли министра Ростова, Алексей воспринимает подобное как личное предательство. А еще, полагаю, реальные власти у князя Ростова не намного больше, чем, например, у министра имперской безопасности князя Волконского. Известно, сколько гарнизонов поддержало Михаила, быстро спросил Батуми. На данный момент в его армии силы пяти гарнизонов, тут же доложил адъютант. А кроме того, хватит гарнизонов, которые прямо сейчас поднимаются в ружья, чтобы направиться к нему на помощь, хмуро проговорил Воробьев. — Вспомните, как против Насомск встал. Дерьмо, процедил Алексей. Он ввел гарнизон Московской губернии. Но в самой Москве, старше города, хоть на стороне империи, он впился гневным взглядом в дитанта. Тот судорожно закивал. Алексей хотел что-то сказать, но я хлопнул его по плечу. Третий царевич от неожиданности подался вперёд и резко обернулся. "Остынь, братишка", сказал я. "Трон Миша еще не занял. Предлагаю вернуться в штаб. Сперва нужно закончить здесь, а затем уже решать, что будет дальше". Несколько секунд он буравил меня взглядом, но затем медленно кивнул, соглашаясь. К этой теме мы вернулись спустя пару часов в шатре штаба. Но пока мы приходили в себя после битвы и новостей, пока наводили порядок среди бойцов, случилось еще одно выдающееся событие. Появилось видеообращение премьер-министра Российской империи того самого, который обычно забивает огромный болт на свои обязанности. А сейчас вот второй раз за пару месяцев решает проявить себя. Это видеообращение мы смотрели в штабе на огромном экране. С этого экрана на нас пялился черноволосый мужчина с модной небритостью на лице и озорным взглядом. Он был облачен в светло-серую рубашку пола с расстегнутыми пуговицами и клубный пиджак. Дамы и господа, приветствую всех. С вами ваш бессменный премьер-министр. Легко начал он речь и с улыбкой, помахал в камеру. Спасибо, что смотрите мое выступление. Обещаю, много вашего драгоценного времени я не займу. Прекрасно понимаю, что гораздо важнее тратить свою жизнь на время с семьей и веселый досуг, а не на просмотр новостных каналов и всяких там обращений. Так что давайте к делу. Константин взял небольшую паузу и лучезарно улыбнулся. Он вообще понимает, что сейчас выступает с важным заявлением, хмуро проговорил Алексей. Ну а первый принц экрана продолжил. Как вы возможно уже слышали, мой брат Михаил вместе с братьями Евгением и Глебом отправились усмирять буйство нашего братишки Дмитрия. Однако в итоге все обернулось тем, что эти четверо объединились и пошли на Москву. Дамы и господа, Михаил хочет силой занять столицу империи и в назначенный нашим отцом день 10 февраля этого года объявить себя достойнейшим из всех братьев. Веселый взгляд Константина вдруг стал цепким. Вот только я считаю, что это недостойно, произнес он. Мы с братьями до сих пор не знаем, как именно определить достойнейшего. Нет у нас этого понимания, единого понимания. Однако же я уверен, что достойнейший не станет силой захватывать столицу, чтобы самому себя короновать в назначенный срок. Я бы вообще считаю, что идти войсками на российский город предательство. Я считаю Михаила и его сподвижников предателями. Более того, я, как премьер-министр империи, объявляю их предателями, предателями и огромнейшей опасностью для империи. Я считаю, что остановить эту опасность великий подвиг, подвиг, который по силам лишь достойнейшему из нас. Я готов помочь тому из своих братьев, кто выйдет против альянса Михаила. Более того, я готов оказать такому достойнейшему брату еще и достойную помощь. Он цепко уставился в камеру. Вам не кажется, что слов "достойный" в его речи слишком много, хмыкнул Батуми. Такое количество повторов недостойно достойной речи. Он посмеялся, но никто не поддержал его веселье. А между тем Константин продолжил Братья мои, те, кто на стороне империи. Страна нуждается в вашей защите. Страна ждет вас. Я жду. Вместе мы сможем остановить Михаила. Но поторопитесь, если он войдет в Москву, будет поздно. Наш старший братец вновь лучезарно улыбнулся и помахал ладошкой в камеру, а затем быстро произнес "На этом все. Пока-пока". Трансляция прервалась. В зале штаба повисло гнетущее молчание. Его высочество Константин до сих пор не желает сам встать на защиту империи. Осторожно поинтересовалась Света, глядя то на своего отца, то на нас с Алексеем. Похоже, ему просто нравится загребать жар чужими руками, отозвался я. Не говори так, Максим, неожиданно вспылил Алексей. Ты что ли не помнишь, как он тренировался целыми днями и ночами, а? Тогда он тренировался больше всех нас. Каждый день выкладывался едва ли не до смерти. Отец видел полноценного преемника. Ну еще бы, ведь уже в 12 лет он получил метку огненного типа. Алексей выдохнул и покачал головой. И все же по какой-то причине наш отец решил не делать его единственным наследником и поменял свое решение. Спокойным тоном напомнил я. А затем умер странным образом, и в итоге происходит то, что происходит. Что ты хочешь этим сказать? хмуро спросил Алексей. Лишь то, что сказал, спокойно ответил я. Алексей нахмурился еще сильнее а затем резко произнес "Выйдите все, отключите аппаратуру и оставьте нас с Максимом. Живо!" Люди моего брата, и имперские вояки, поспешили выполнять приказ. Мне пришлось молча кивнуть батуми, чтобы и мои ребята вышли. Вскоре мы с братцем Лёшей остались одни в шатре. Камеры и рации тоже уже были отключены. Эх, а ведь потом мастерам все включать, настраивать. «К чему вся эта суета, спросила я. «Ну, ты же любишь скрытность, Максим", проворчал Алексей. "Теперь тебя не снимут на видео и не запишут. Я же клянусь, что раньше времени не расскажу о том, что здесь увижу". Он пытливо уставился на меня. "Я тяжело вздохнул и сказал. Вежливо попроси, а не говори загадками и не перся так". Алексей ошарашенно моргнул. Затем подался вперед, чтобы что-то выкрикнуть, и сдержался. Сел в кресло и горько улыбнулся. Сними, пожалуйста, шлем, брат, попросил он. Поговорим лицом к лицу. Да без проблем, пожал я плечами и мысленно отправил в пространственный карман всю свою амуницию. Остался в одной лишь футболке и штанах. Братишка молча смотрел на мое лицо без каких-либо эмоций во взгляде, а затем кивнул и выговорил: "Значит, все таки Белозеров. Что ж, понятно. Скрывался, пока не получил метку под присмотром князя Волконского, я полагаю". "Отчасти", пожал я плечами. "Хм", протянул он, а затем вдруг резко выпалил: Скажи ты в самом деле думаешь, что предсмертные действия нашего отца выглядят странно? Это же очевидно, усмехнулся я. Не для всех, серьезным видом покачал он головой. Для подданных император едва ли не божество. он не может делать странных вещей. Просто не всем дано понять, что он делает. А для членов семьи и приближённых аристократов, я усмехнулся и склонил голову набок. А все близкие люди нашего отца знали, что он очень своенвольный, временами себе на уме, и его бывает сложно понять, парировал Алексей. Так что с одной стороны, его решение было в его стиле, с другой же, оно казалось мне странным даже для него. Я помню последний год его жизни, с каждой недели отец становился все более взвинченным, вспыхивал как сухая трава. Метка огненного бога не давала ему спокойствие. Не нужно винить метки в поведении людей, проговорил я твердо. Люди и без Меток сходят с ума от давления окружающих, от своих неудач. Да мало ли чего. Ты думаешь, самого влиятельного человека в мире могло что-то тяготить? вспылил мой брат. А ты думаешь, нет, хмыкнул я. Сам же вспоминал Константина. Сильнейшего и талантливейшего из детей императора. Но он был ребенком, а потом подростком. Он никогда не был на вершине, Максим. Отец всегда был над ним. "Слушай", вздохнул я. "Тебя считали одним из основных кандидатов на престол. Откровенно говоря, только Михаил был тебе конкурентом. И что, тебя ничего не тяготило? Не тяготит?" Алексей замолчал и отвел взгляд. Я же невольно вспомнил то воспоминание о своем детстве, которое мне показывал хасид, и слова своей матушки, что она тогда сказала мне тайно. Наш отец всегда хотел большую и любящую семью, но не вышло. Как минимум проблемы внутри семьи могли давить на самого влиятельного человека мира. Поэтому не нужно винить прокачанную метку бога огня в том, что ее носитель стал вспыхивать по поводу и без. Соглашусь, удобно винить метки. Но метки лишь рисунки проявления наших внутренних сил и слабостей. Алексей внимательно меня выслушал и снова улыбнулся. На сей раз как-то тепло, но все так же устало. Знаешь, Максим, мне кажется, ты смог бы стать достойным императором. Давай вместе отправимся в Москву, а? Не дадим Михаилу захватить столицу. И тогда я передам тебе свое право на наследование. Тогда у тебя будет четыре голоса, как и у Михаила. Ну, что скажешь, братишка?